Поздние редакторы библейских книг, однако, рассматривали вопрос веротерпимости с точки зрения своей эпохи и на ином этапе развития религии. Их шокировало и возмутило то, что Соломон построил храмы идолам, и они осудили его за это. В этом они усматривают причины последующих бед Соломонова царства, хотя современные историки склонны находить им более ординарные причины. Пока израильское иудейское царство процветало под властью царя Соломона, Финикия переживала столь же счастливый период. В 969 году до нашей эры умер Абиваал из Тира, и преемником стал его сын Хирам. Хирам укрепил и украсил скалу, на которой был построен этот город. Он поддерживал союз сначала с Давидом, затем с Соломоном, и направил опытных архитекторов для наблюдения за сооружением храма в Иерусалиме. Так как ему ничего не грозило со стороны суши, а в лице Соломона и его большого царства он имел постоянного покупателя, Хирам сосредоточился на море. Во время его правления Тир и финикийцы начали бурную торговую экспансию. За столетия финикийцы стали хорошими мореплавателями и выходили в море еще в 2000 году до нашей эры. Подвиги их торговцев и пиратов упоминались в египетских легендах, написанных около 1100 года до нашей эры, и в поэмах Гомера, созданных два столетия спустя. Тем не менее, их торговая деятельность в ранние времена была довольно ограниченной. В период величия Египта, когда финикийские города были еще молоды, остров Крит Извлекавший пользу из финикийского влияния, стал центром огромной морской державы, которая доминировала в восточном Средиземноморье. Критское государство распалось в 1400 году до нашей эры после медленного и продолжительного упадка. Окончательным ударом, видимо, послужило цунами. Огромные волны разрушили берега после извержения вулкана на одном из островов в Эгейском море. Пришли микенские греки, и за этим последовал беспокойный период нашествия морских народов. Однако во времена Херама в Средиземноморье сложилась необычная ситуация. Египтяне находились в упадке в течение трех столетий, и их роль в этом районе свелась к нулю. Крит и материковая Греция переживали мрачную эпоху, последовавшую за вторжением дарицев и угасанием мощи греческого морского флота. Фактически на всем побережье Средиземного моря единственным процветающим государством было царство Израиля и Иуда, но оно было сухопутным. И финикийцы воспользовались благоприятной возможностью. Они основывали базы на ближайших берегах, особенно на восточно-средиземноморском острове Кипр. Они имели свою базу даже в Египте, создав финикийский квартал в великом городе Мемфисе откуда могли контролировать торговлю угасающего Египта. Более того, они отважились пойти в неизвестные и таинственные западные районы Средиземноморья. Примерно в это время слагались и передавались греческие легенды про скитание Одиссея. Его приключения с великанами и людоедами, описанные в Одиссее, происходили именно на том самом таинственном Западе. Возможно, финикийцам в их исследованиях помогло заметное усовершенствование техники. В открытом море нет береговых ориентиров для путешественника, ибо само их название говорит о том, что они могут находиться только на суше. Ориентирами могли служить звезды, если бы они не вращались. Но они вращаются на небе вокруг некоего центра, и около этого центра есть яркая полярная звезда, которая практически не меняет своего положения. Вероятно, финикийцы первыми научились использовать полярную звезду в качестве ориентира на море, И именно это открыло им путь на запад Средиземного моря. Согласно преданию, первым городом, основанным Тиром на западе Средиземноморья, стала Утика. Она была заложена на участке африканского побережья к юго-западу от острова Сицилия. В этом месте образуется осиная талия Средиземного моря, где пролив шириной всего 9 миль отделяет западную часть моря от восточной. Предание датирует очень раннее основание Утики – относя его к 1101 или даже к 1140 году до нашей эры. Это, безусловно, слишком рано. Древние города были весьма склонны отодвигать дату своего основания, чтобы обеспечить себе большее превосходство в возрасте над своими соседями. Вполне вероятно, что Утика была основана во времена царствования Хирама.